Глава 44. Так прошло несколько дней. Попыток проучить меня под покровом ночи больше не наблюдалось. А днем тем более не находилось метщиков, желавших напасть на господина мага. На допросы меня больше не вызывали, и складывалось впечатление, что про меня просто забыли. Очередное утро я встретил выжатым как лимон. Еще бы вторую неделю полуголодный, без нормального сна и в окружении паразитов всех мастей и их размеров, подозревая, чтобы сломать обычного человека, в этой камере даже не обязательно было его избивать. Мне-то приходилось выживать в боевых условиях, поэтому чисто психологически я держался. А вот аристократически нежный организм Лэри Д. Гренвилля, в отличие от здешних обитателей, происходивших в основном из низов общества, не был готов к подобным испытаниям. Уже на третий день заключения меня лихорадило, временами бросая в жар, нещадно рвало, все чесалось, зудело, укусы загнились, дико болели голова и живот. Пришлось затратить значительную часть маны, чтобы загасить у себя начало тифа, дизентерии и еще нескольких болячек. Даже не думал, что труды магистра Мирабеля и лекции Кассандра пригодятся подобным образом. «Не будь их, мне бы грозило разделить участь тех несчастных, чьи распухшие трупы вынесли за эти дни». Детин оказался прав. Слабые в преисподней не задерживались. И не только слабые, но и одиночки. Ведь именно благодаря тому, что наша компания круглосуточно охраняла друг друга, я теперь мог позволить и хоть какой-то сон и уход в забытие во время самолечения – Да и похлебка Ищана мне теперь Преподала погуще и без драки А подраться здесь любили В камере с таким скоплением Озлобленных преступников Часто затевались потасовки Иногда заканчивающиеся тем Что среди умерших от инфекции Появлялись окровавленные трупы Тюремщики флегматично Вытаскивали и тех и других резонно рассуждая Чем меньше народу тем спокойнее единственно перед тем как транспортировать мертвое тело, контрольно пронзали сердце специальной пикой, поэтому мысль бежать, притворившись трупом, отпадала. В настоящее время меня больше всего занимал вопрос, все-таки состоится надо мной суд, или меня так и оставят гнить в преисподней, потому что в первом случае хоть какой-то, но имелся шанс выжить. Если врет, и меня велели охранять, То это тоже увеличивало вероятность выбраться из передряги. Просто так взять и признаться, что я Лэри Д. Гринвиль, не представлялось возможным. Тюремщики с сокамерниками просто бы посмеялись надо мной. А если бы произошло чудо, и я сумел доказать свое настоящее имя, то не факт, что враги не пожелали бы тихо избавиться от ненужного наследника. Еще неизвестно, какие связи у моего опекуна. Насколько я понял... Призанцы у императора Павлия в настоящий момент фаворе. Поэтому необходимо добиться как минимум гласности, чтобы не возникло соблазна тихо устранить меня с пути. Ну и по возможности попытаться выкрутиться, сохранив инкогнито. Увы, до двадцатилетия я был предельно уязвим. Так что когда конвоиры вновь отвели меня в очередную комнату с голыми стенами и зарешеченными окнами, Настроение и самочувствие, мягко говоря, оставляли желать лучшего. На этот раз за столом сидел юркий человечек с умными глазками. Перед ним лежали толстенные книги, по всей видимости, чтобы создать атмосферу солидности. Человечек постоянно щелкал застежкой пухлой сумки, доставал оттуда какие-то бумаги, папки, листалых и тут же складывал обратно. Такое впечатление, что он ни секунды не мог провести без движения. «Вы Денис Коваль?» – деловито уточнил человечек. «Так точно. Я ваш защитник на процессе, Агни Мерц. Сразу предупрежу, судя по материалам дела, вы обвиняетесь не только в нападении на аристократа, но и в государственной измене. И я даже затрудняюсь выбрать, что хуже». Обычно просто людины с подобными статьями до суда не доживают. По всей видимости, за время учебы в академии вы сумели обзавести связями, поэтому, вопреки существующей практике, все-таки процесс состоится. И мне, как вашему защитнику, необходимо знать все подробности. Итак, что произошло на самом деле? Я изложил свою версию о том, как защищал юную леди. «Ошибочно приняв аристократа за злоумышленника», Мерз недовольно поморщился. «Видите, телековаль я могу поверить, что там присутствовала некая леди, но вряд ли она решится выступить в суде в качестве свидетельницы по такому двусмысленному делу. Даже если она пойдет на подобное сумобродство, ее семья просто посадит девицу под домашний арест. Сами понимаете, сами понимаете». «Определенным лицам не нужен скандал, в котором участвуют и брат, и сестра. Семейство занимает слишком видное место в империи». И человечек, вытащив очередную папку, выразительно посмотрел на меня. «Ясно, следствие знает полностью картину происшедшего, и Лорейну заперли дома, категорически запретив вмешиваться. Поэтому в материалах дело исключительно ваше нападение из хулиганских побуждений». Любое возражение будет квалифицироваться как наглая ложь. Есть свидетели, видевшие, что перед дракой вывели беседу с Конрадом де Сванилем. Поэтому ваша версия о том, что вы его не узнали, отпадает. Вы первым ударили аристократа, а это серьезное преступление. Так что лично для меня исход дела очевиден. Даже если мы докажем, что не было факта государственной измены, путем попытки убить сына главного министра, то вам все равно грозит смертная казнь. Мерц наконец перестал рыться в сумке и продолжил. Поэтому у определенных лиц к вам есть более чем щедрые предложение, которое позволит сохранить жизнь. На процессе вы добровольно признаетесь, что ударили Кондора ДД ванили исключительно из личной неприязни. Далее вы просите прощения, суд, учитывая искреннее раскаяние и великодушие главного министра, вынесет вердикт о пожизненном заключении. «В преисподней это означает ту же смерть, только слегка отсроченную», усмехнулся я. «А вот поэтому существует вторая часть предложения. После приговора вы получаете новое имя» и поступаете в секретное подразделение Министерства Безопасности. Оно занимается физическим устранением особо опасных лиц. Хм, стать наемным убийцей, да еще на службе, не самая лучшая перспектива. Меня уберут в любой момент, как ненужную пешку. Да, на земле я был бойцом и само собой убивал, но это не то же самое, что хладнокровный киллер на гражданке». «Предложение более чем соблазнительное!» – ответил я самым серьезным тоном. «Ну и отлично!» – засуетился Мерц. В этот момент в комнату заглянул охранник. «Господин защитник, у нас обед скоро. По правилам я обязан вернуть заключенного до его начала». Само собой, тут и не пахло заботой о моем здоровье. Просто тюремщик банально проголодался. Но это был шанс». Я незаметно закрутил темный шарик с сильнейшим раздражением и запульнул в мерца. Почти моментально его мордочка покраснела и защитник заорал. «Это что за неуважение государственному лицу? Может, я еще желаю продолжить беседу с обвиняемым? Сегодня же подам на вас жалобу». Пока он грозил всеми возможными карами, я запульнул такой же шарик в охранника. «Это что вы тут себе позволяете?» — в ответ заорал охранник. «Накупили кабзолов с должностями и считаете себя умнее других». Мерц бешенств выскочил из-за стола и подбежал к охраннику, размахивая кулачками и обещая уволить хама. В итоге завязалась бурная перепалка, чем я незамедлительно воспользовался. «К сожалению, браслет Кассандры у меня отняли при задержании, но мой мозг уже был...» Достаточно натренирован, чтобы обойтись одним заклинанием быстрого чтения. Я протянул руки книгам, лежащим на столе, криминальное вложение, процессальное вложение, еще несколько томиков, выложенных защитником для антуражу, были буквально проглочены за несколько минут. К тому времени, когда побагровевший мерц вернулся к столу, мои знания здешних законов существенно расширились. Не обращая на меня внимания, защитник побросал книги в сумку и в гневе выбежал из комнаты. Рассерженный охранник, горячо поддерживаемый напарниками, всю дорогу до камеры бухтел, как он люто ненавидит всяческих судейских скунсов. А я шел и размышлял, какие все-таки интересные технологии существуют в империи Мендос, и почему я раньше про них ничего не знал, ведь это же лежало на поверхности... Через день меня припроводили в здание суда, находящееся рядом с тюрьмой. Там завели в комнату, где сидел защитник Агни Мерц вместе с короткостриженным блондином из Министерства безопасности. Они еще раз проинструктировали, что я должен говорить во время процесса, похвалили мой правильный выбор, сунули на всякий случай бумагу с нужной речью и сопроводили в зал суда». Я переступил через порог и обомлел. Нет, мне хотелось бы, чтобы на процессе присутствовало как больше народа. Но реальность превзошла самые смелые ожидания. По центру огромного зала сидели диканы и простые преподаватели. Петер, Ксана, Алекс и прочие из нашей компании прорвались как можно ближе к моей трибуне и что-то бурно обсуждали. Целый сектор... «Захватили разряженные девицы. Они потихоньку расправляли какие-то листы, похожие на плакаты. Конрад сидел на противоположной трибуне рядом с рыжеволосым мужчиной и еще несколькими лицами. Остальные места были переполнены разношерстной публикой. Гомон стоял такой, что хоть уши затыкай. «Не забудьте, что вам необходимо произнести», — проговорил агний Мерц. «Не обольщайтесь». Зрители придут и уйдут. А приговор уже приготовлен, утвержден главным судьей и даже скрепленный его личной печатью. Вернее, два приговора. Смертная казнь и пожизненное заключение. Третьего не будет при любом раскладе. В случае скандала отдан приказ всех тут же удалить из зала. Так что сохраняйте благоразумие и держитесь своего выбора. Тем временем прозвучал гонг, И над залом разнесся голос распорядителя. Тишина. После второго сигнала начинается процесс. Нарушители порядка будут удалены из залы немедленно. Дождавшись, когда шум немного затих, распорядитель ударил два раза в гонг и на центральную трибуну, находящуюся на возвышении, вышел судья с помощниками. Процесс начался. Перед началом заседания стороны должны перед всеми богами удостоверить свои личности. Солгавшие будут наказаны со всей строгостью закона. Начнем с потерпевшего. На помост перед центральной трибуной взошел мой противник. Перед богами, прави, яви и нави подтверждаю, что я Конрад Летис Д. Ваниль, сын главного министра империи Мендос графа Драмера Мирана Д. Сваниля, потомственный аристократ. После того, как он покинул помост, распорядитель провозгласил. «Прошу обвиняемого удостоверить свою личность!» «Денис, давай поскорее закончим этот спектакль», – похлопал меня по плечу защитник Мерс. «И уже сегодня ты будешь переведен в нормальные условия и расстанешься навсегда со своим прошлым». «Не сомневаюсь», – ответил я и шагнул на помост. «Перед богами, Праве, яви и нави». Начал я, но тут же запнулся и обвел взглядом переполненный зал. Несмотря на требования полной тишины, многие шептались, вертелись и ждали, когда закончится скучная вводная часть. «Давайте побыстрее!» – недовольно проворчал судья. «Перед богами, прави, яви и нави подтверждаю, что я Лэри Тимуан Алистер Д. Гренвиль, старший сын и наследник герцога, «Мэрса Валентина Демиуса де Гренвилля, потомственный аристократ». Зал замер. В полной тишине раздался крик, а потом стук. Какая-то полная дама грохнулась в обморок. И зал взорвался».